За время работы в экспедиции Мушкетов познакомился с природой туранской низменности. Путешествия по горам Средней Азии, Мушкетов наблюдал почти повсеместно в высоком поясе ясные следы древнего оледенения, а в ряде мест и современные ледники. Ученый заметил, что характер оледенения гор Средней Азии не такой, как в Европе, Для внимательного изучения ледников, Мушкетов в 1880 году снарядил специальную экспедицию верховья Заравшанского ледника, откуда берет начало река Матч, ниже принимающее название Заравшан. К этому леднику стремился Фетченко во время своей Алайской экспедиции. Однако так и не смог тогда проникнуть через Алайский хребет в бассейн Матча. Путь был длинный. Ехали медленно, верхом на лошадях, а вещи везли вьюком. Вьючные лошади шли шагом, и это задерживало весь караван. На ледник поднимались пешком. Необходимый груз несли местные жители — таджики-мачинцы. Во время путешествия Мушкетов ввел подробный дневник, который дает наглядное представление о природе Средней Азии. Заравшан — очень интересная река. Она начинается высоко в горах и стремительно течет в широкие равнины, где орошает поля, плантации и сады Самарканда и Бухары. В течение тысячелетий человек создавал здесь орастительные каналы, отводил из Заравшана воду на полив. Когда-то Заравшан справа впадал в Амударью и был ее притоком. Но теперь он не доносит свои воды до реки, доходя лишь до Каракульского оазиса. Конечно, интересно было изучить истоки такой замечательной реки. Вот как пишет Мушкетов о посещении им Заравшанского ледника. «Перед нами открылась величественная картина. Среди черных остроконечных сланцевых пиков залегает красновато-серая масса, запирающая всю долину с темным отверстием посредине. Это знаменитый ледник, цель нашего исследования. При приближении к нему он становится все более и более высоким, непроходимой стеной. Черное пятно в середине главного ледника оказалось отверстием в виде ледяного свода, откуда выбегает Заравшан широкой и до того многоводной рекой, что при самом выходе через нее нет брода. На поверхности льда залегает толстый слой валунов, которые при стаивании время от времени скатываются со страшным грохотом. По тем же ледяным склонам сочится множество мелких ручейков, водопады, которые несут массу щебня и кажутся потоком песка и обломков. Перед самым концом ледника находится три ряда резко выраженных марен, состоящих из больших валунов гранита. Ледник этот оказался разветвленным. Он принимал много ледниковых притоков, отчего основной ствол делался мощнее, величавее. «Зрелище было поразительное, со всех сторон, из глубоких мрачных ущелий надвигались спокойные массы льда с огромными моренами, а в конце разрешались бурными, почти черными потоками», — записал Мушкетов. С большим трудом путешественники поднимались на ледник. Мешали валуны, трещины, но когда оказались на перевале, то увидели, что по другую сторону ледник продолжается. Заравшанский ледник оказался переметным, общей длиной в 32 километра. С перевала открывался вид на высокую горную страну. Путников окружало торжеще гор с причудливыми вершинами, то и дело исчезающими в тумане, а внизу по обе стороны перевала протянулись длинные ледяные языки, безжизненные и суровые. Мушкетов отметил, что древние марены, расположены ниже современного окончания ледника и в долине Заравшана, лежат в километрах в пятидесяти от него. Этой экспедицией заканчивается первый Основной этап исследований Мушкетова в Средней Азии. За шесть лет Мушкетов охватил исследованиями большую часть Тяньшаня, Северный Памир, Алайскую систему и западную часть пустыни Козылкум. Благодаря его работам карта Средней Азии была значительно исправлена и дополнена. В своем двухтомном труде Туркестан, 1886-1906, Мушкетов целиком видоизменил имевшиеся до него представления о расположении горных хребтов Средней Азии. В этой замечательной работе последовательно излагается история изучения внутренней части Азиатского материка от самых первых сведений о ней, сообщенных китайскими греческими и римскими учеными до научных работ начала двадцатого столетия. За путешествие в Среднюю Азию Академия наук наградила Мушкетова премией, а Русское географическое общество присудило ему в 1880 году высшую награду «Большую золотую медаль». В последующие годы Мушкетов работает на Кавказе, в Астраханских степях, в Крыму изучает минеральные источники Липецка, но в 1887 году он опять приезжает в Среднюю Азию для исследований последствий Вернинского землетрясения, которое произошло 28 мая, 9 июня этого года. Известно, что Средняя Азия обладает большой сейсмичностью, И начало изучению причин и последствий землетрясений положил Мушкетов своей поездкой в северный Тяньшань. С этого времени ученый упорно работает над сложнейшими вопросами физики и геологии Земли. Первым, кто составил большой каталог землетрясений России, был Мушкетов, почему его нередко называют отцом русской сейсмологии. Мушкетов был прекрасным учителем, он увлекал своими лекциями слушателей, и не случайно, что многие из них пошли по пути любимого профессора. В числе его учеников был знаменитый впоследствии путешественник и геолог Владимир Афанасьевич Обручев. Умер Иван Васильевич Мушкетов в 1902 году, в возрасте всего 52 лет. Всю жизнь он отличался богатырским здоровьем и почти никогда не болел, не знал о перерывах и его кипучая деятельность. Однако, когда он заболел воспалением легких, то болезнь оказалась роковой, и жизнь ученого оборвалась.